Санитары также молча упорно оттаскивали его от раковины. «Нет, в этой свалке ему делать нечего». «Душевые. Там тоже есть туалет». Он толкнул застеклённую дверь, повернул направо, вышел во двор. Ледяной воздух на краткий миг принёс иллюзию облегчения. Всё вокруг замерло, даже собаки на крыше первого корпуса угомонились. Януш понятия не имел о том, который теперь час. Он стоял погружённый в пучину ночи, в пучину боли. Из последних сил он обошёл корпус подонков общества. Свет в душевой не горел. Вот и красные двери, белая кафельная плитка. В помещении царила чистота, сильно пахло дезинфекцией. Он толкнул дверь ближайшей кабинки. Занято. Изнутри раздавались стоны, сопровождаемые звуками опорожнения кишечника. Следующая кабинка оказалась свободна. Он открыл дверь головой, протиснулся внутрь, развернулся, спустил штаны и сел на унитаз, не дав себе труда запереть задвижку. Внутренности как будто резали острым ножом. «Наконец-то!» От облегчения он едва не задохнулся. Веки от наслаждения закрылись сами собой. Он извергал из себя зло.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 Не поднимая головы, он приоткрыл глаза. В паре сантиметров от его конверсов стояли начищенные до блеска ботинки фирмы Вестон. Его охватила паника. Как это могло случиться? Он не запер дверь, и человек проскользнул в кабинку вслед за ним, только, в отличие от него, не забыл задвинуть защёлку. Всё это, пока он облегчался. Януш продолжал притворяться, что не замечает вторжения. Мелькнула мысль о румынах, но нет, румыны не монтировались с Уэстонами. Он слегка приподнял голову. Узкие, безупречного покроя костюмные брюки выдавали свою принадлежность к одной из лучших итальянских фирм. Ещё чуть выше, и он увидел руки. Руки сжимали трубный хомот. Нейлоновый шнур с насечками на внутренней поверхности. «Штука, знакомая рабочим всего мира. А ему-то откуда это известно?» Он быстро поднес к горлу ладонь. Веревка впилась ему в запястье. Он сжал пальцы в кулак, ослабляя давление на горло. Пока убийца готовился повторить попытку, Януш резко вскочил и со всей силы ткнул лбом ему в подбородок. Голова вспыхнула от боли, Януш рухнул на сиденье унитаза, сдерживая рвущийся наружу крик. Нападавший выпустил свою удавку. Он пошатывался, сотрясая стенки кабинки. Януш не стал тратить время на то, чтобы надеть штаны левой рукой, правая по-прежнему была прижата к горлу, толкнул убийцу вон. Ничего не произошло. Только сейчас он вспомнил, что дверь открывается внутрь. Он нащупал задвижку и дернул ее в сторону. Дверь поддалась, но выскочить он не мог. Путь закрывал своим телом убийца, который, похоже, начал приходить в себя.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 Первый из нападавших загораживал ему обзор. Но он, всё так же шатаясь и не отрывая рук от лица, вывалился из кабинки. И Януш поднял ноги и резко захлопнул за ним дверь. Затем скорчился на сиденье, прикрывая локтями голову, и снова крикнул «На помощь!». Ответом ему была тишина. Ни грохота выстрелов, ни дождя из пуль, ни боль. Ничего. По ту сторону дверцы больше никого не было. Он это почувствовал. Свободной рукой Януш быстро подтерся и, в нем еще сохранялись остатки достоинства, натянул штаны. Все это время он беспрестанно орал, даже не орал и визжал, как свинья, которая режет горло. «На помощь!» Во дворе послышался топот. Сейчас его спасут. Он еле-еле успел спустить воду, и тут на него напал нервный смех. «Он жив!»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 Всего лишь его собрат по несчастью из соседней кабинки. Януш махнул ему, успокаивая, и застегнул последнюю пуговицу на штанах. Омертвевшие пальцы правой руки не желали слушаться. Он склонился над раковиной и подставил лицо под струю воды. В кармане брюк что-то перекатилось. Нож. Он и не сообразил им воспользоваться. Просто-напросто забыл, что у него есть нож.